Глава девятнадцатая Есть моменты в жизни, которые хочется упаковать в хрустальную коробочку и поставить на полку с надписью «Открыть в случае депрессии». Моменты, когда все встает на свои места, звезды выстраиваются в правильном порядке, а судьба наконец-то перестает издеваться над тобой и начинает работать как нормальный, адекватный механизм выдачи счастья. Для меня таким моментом стал вечер после великих поисков принцессы Лизы, как окрестил эту эпопею Йосик. Мы сидели на высокой скале в северной части острова. Я, Клим, Лиза и, естественно, Оскар, который устроился у меня на коленях и изображал из себя благородного лорда, наблюдающего за своими владениями. Внизу расстилалось море, окрашенное закатом в цвета расплавленного золота, а над головой Уже зажигались первые звезды. Романтика уровня. Хочется написать стихи о вечной любви. Жаль, что я поэт примерно, как Оскар Кулинар. «Красиво», — сказала Лиза, любовь с закатом. «Правда, мам? Очень красиво, солнышко», — согласилась я, но смотрела не на море, а на Клима, который сидел рядом и о чем-то задумчиво молчал. После утренней паники с поисками он стал другим. Не то чтобы кардинально изменился, но что-то в нем сдвинулось, как тектонические плиты перед землетрясением. Смотрел на меня иначе. Держался рядом, словно боялся, что я тоже могу исчезнуть. А когда думал, что я не вижу, гладил Лизу по голове с такой нежностью, что у меня сердце таяло, как мороженое на солнце. «Анастасия», — сказал он вдруг, — «можно поговорить?» «Ой, серьезный разговор. Интересно, о чем...» «О том, что мы теперь делаем? О том, что будет, когда нас спасут, или о том, что его все еще мучают сомнения по поводу моей личности?» «Конечно». «Лизочка», — обратился он к дочке, — «не хочешь с Йосиком в прятки поиграть?» «Хочу», — радостно согласилась она и побежала к мальчишке, который сидел чуть поодаль и плел что-то из пальмовых листьев. Оскар тоже спрыгнул с моих коленей и поплелся за детьми, видимо, решил, что его присутствие на серьезном разговоре взрослых излишне. Тактичная обезьяна понимает, когда нужно оставить людей наедине. Мы остались одни на краю скалы, под звездным небом, с ветром, который нес запахи моря и тропических цветов. Если бы нелегкое беспокойство о предстоящем разговоре было бы идеально романтично. «О чем хотели поговорить?» — спросила я. Клим помолчал, подбирая слова, потом встал и подошел к небольшой куче камней у края скалы. Я только сейчас заметила ее. Аккуратно сложенные булыжники, явно принесенные сюда специально. «Что это?» — удивилась я. «Маяк», — ответил он, доставая из кармана кремень. «Сигнальный огонь. Йосик помог мне сегодня после обеда собрать камни и дрова». «Маяк?» Сигнальный огонь для кораблей. «Думаешь, нас заметят? Рано или поздно, да. Торговые суда ходят по этому маршруту, а огонь на высокой скале видно далеко. Он высек искру, раздул пламя. Костер разгорелся быстро, сухие ветки и пальмовые листья вспыхнули, как порох. Огонь поднялся высоко, ярко, как маленькое солнце на краю света». «Красиво», — сказала я, — «и практично». «Да», — согласился он. «Практично». Но по тону понятно было, что маяк — не главная тема разговора. Он вернулся ко мне, сел рядом, и в свете костра его лицо казалось особенно серьезным. «Анастасия». Начал он медленно. «Сегодня утром, когда Лиза пропала, я понял кое-что важное». «Что именно?» «Что не могу жить без вас». «Без вас обеих». Он посмотрел мне в глаза». Когда я думал, что могу потерять дочь, а потом увидел, как ты ее ищешь, как переживаешь, я понял. Мы семья. Настоящая семья. Семья. Он сказал «семья». «А раньше? Не понимал?» — спросила я тихо. «Раньше...» — он вздохнул. «Раньше я боялся. Боялся снова поверить, снова полюбить. Думал, что если не буду слишком привязываться, то и потерять будет нечего». «Защитная реакция. Понятно». А теперь? Теперь я понял, что уже потерял. Три года назад, когда отослал тебя и Лизу, я потерял семью, которая у меня была, из-за гордости и недоверия. Семью, которая у него была. Если бы он знал, что той семьи на самом деле не было. А есть только я, чужая женщина в чужом теле, которая полюбила его и его дочь. Клим. Начала я осторожно. «А что, если та женщина, которую ты знал раньше, была неправильной? Что, если настоящая «я» — это та, которую ты видишь сейчас?» Он долго смотрел на меня изучающе. «Знаешь, что я думаю?» — сказал он наконец. «Я думаю, что неважно, кем ты была. Важно, кем ты стала. И кем хочешь быть дальше?» «Кем хочешь быть дальше?» «Вопрос на миллион. Кем я хочу быть?» Женой адмирала XVIII века, матерью девочки, которая не моя по крови, но родная по сердцу, женщиной, которая навсегда застрянет в чужом времени, но будет счастлива. «Я хочу быть твоей женой», — сказала я честно, — «и ее матерью, и просто собой здесь, с вами. Даже если мы останемся на этом острове навсегда, даже если останемся, а если нас спасут и придется вернуться в прежнюю жизнь», «Тогда мы создадим новую жизнь, лучше прежней». Он встал, протянул мне руку. «Встань», — сказал он. «Зачем?» «Увидишь». Я встала, он взял мои руки в свои теплые, сильные, немного шершавые от морской работы. «Анастасия», — сказал он торжественно, — «перед лицом моря, звезд и этого огня, который будет светить кораблям, я хочу сказать тебе, я люблю тебя». «Господи!» — он объясняется в любви официально, торжественно, как на настоящей свадьбе. «Я полюбил тебя заново», — продолжал он, — здесь, на этом острове. «Полюбил за доброту, за ум, за силу, за то, как ты заботишься о людях, за то, как любишь нашу дочь, за то, как смеешься, когда Оскар проказничает за все». Сердце билось так громко, что я была уверена, его слышать на соседних островах. А я полюбила тебя с первого взгляда, — призналась я. В том трюме, когда ты появился, как... как принц из сказки. «Принц?» — он усмехнулся. «Грязный, злой принц?» «Самый красивый принц в мире». Он наклонился и поцеловал меня. Долго, нежно, потряс костра и шум моря. А потом прижал к себе и прошептал в ухо. «Будешь моей женой? Настоящей женой? Навсегда?» «Буду». Прошептала я в ответ. «Если ты будешь моим мужем, буду, клянусь этими звездами». И я клянусь. Клятва под звездами на краю света романтичнее не бывает. А потом он вдруг опустился на одно колено. «Что ты делаешь?» — удивилась я. «То, что должен был сделать давно», — ответил он и достал из кармана что-то блестящее. Кольцо. Простое, золотое, без камней но красивая, и явно старая, но хорошо сохранившаяся. «Откуда у тебя кольцо?» — ахнула я. Фамильная. Моей бабушке. Всегда ношу с собой». Он взял мою руку. «Анастасия, выходи за меня замуж. Еще раз. По любви». «Да», — сказала я, и голос дрогнул от слез. «Да, да, да!» — он надел кольцо мне на палец. Сидела идеально, как будто было сделано специально для меня. «Подходит?» — удивился он. «Значит, так и должно быть», — сказала я, любуясь кольцом в свете костра. А потом он встал, подхватил меня на руки и закружил, как в вальсе. Я смеялась, он смеялся, костер трещал, звезды светили, и весь мир казался прекрасным. «Папа! Мама!» — послышался радостный крик, и к нам прибежала Лиза. «А что вы делаете?» «Папа сделал маме предложение», — сказал Клим, не выпуская меня из объятий. «Что такое предложение?» — спросила Лиза. «Это когда мужчина просит женщину стать его женой», — объяснила я. «А мама согласилась?» «Согласилась». «Ура!» — Лиза захлопала в ладоши. «Значит, теперь мы точно настоящая семья». «Точно настоящая», — подтвердил Клим, подхватывая ее на руки. И тут, откуда ни возьмись, появился Йосик с букетом тропических цветов. «Это вам!» — торжественно вручил он букет мне. «На свадьбу!» «Откуда ты знал, что будет свадьба?» — удивилась я. «Адмирал просил приготовить», — гордо ответил мальчишка. «И еще вот это». Он достал из-за спины бутылку рома и несколько чашек. «За молодых», — провозгласил он, как настоящий тамада. «За молодых мне сорок восемь. Нет, стоп, сейчас мне сколько?» «В этом теле лет двадцать пять, наверное. Значит, действительно молодые». «Мы выпили ром, даже Лизе дали глоточек, чтобы была как взрослая». Она скорчила рожицу и сказала, что лучше бы сок. А потом мы сели все вместе у костра. Большая, странная, невероятная семья. Клим и я держались за руки. Лиза устроилась у меня на коленях. Йосик сидел рядом с видом шафера, а Оскар важно рассказывал по кругу, явно считая себя свидетелем на свадьбе. — А теперь что будем делать? — спросила Лиза. — А теперь будем счастливы? — ответил Клим просто. — А как это? Быть счастливыми? Это когда вместе, — сказала я, — когда любят друг друга, когда не боятся завтрашнего дня. «А я не боюсь», — заявила она. «У меня же есть мама и папа». «У нее есть мама и папа, а у меня есть семья, наконец-то». Костер разгорался все ярче, его свет поднимался к звездам, как молитва или благодарность судьбе. Где-то вдалеке за горизонтом могли плыть корабли, могли заметить наш сигнал, могли прийти за нами. А могли не прийти. И знаете что? Мне было все равно. Пусть мы застрянем на этом острове навсегда. Пусть будем жить в хижинах из пальмовых листьев и есть рыбу с кокосами. Пусть наши дети будут расти среди тропических цветов и говорить с обезьянами. Главное, что мы будем вместе. Главное, что я, наконец-то, дома. Дома. Не там, где родился. Дома. Там, где полюбил. А костер горел, звезды светили, и где-то в глубине острова кричала птица. Долго, протяжно, как колокол, возвещающий о начале новой жизни. Нашей новой жизни, которая только начинается.